Глава четвертая. Жертва приношения. К тому времени, когда мы спустились с горы и добрались до города, наступил полдень, и, зайдя в свою комнату, я был рад найти отличную еду. Закончив есть, я бросился в гамак и, несмотря на нехватку спичек и табака, позволил себе покурить. Затем, почувствовав сонливость, Я снял куртку, положил ее на пол рядом с гамаком и закрыл глаза. Я проснулся отдохнувшим и потянулся за курткой только для того, чтобы выпрыгнуть из гамака с тревожным криком. Куртка исчезла. Я быстро обыскал комнату, думая, что Зип мог положить одежду в другое место, пока я спал, но везде было пусто. Зипа нигде не было видно, И даже коврик, на котором подавали еду, был убран. Хорошенькое дельце. В моей куртке были мои спички, трубка, табак, карманный нож и носовой платок. Без нее я был потерян, беспомощен и не способен поддерживать престиж своего положения. Смерть или что похуже нависла надо мной. Моя жизнь зависела от возвращения моей драгоценной одежды и ее содержимого. Кто мог ее взять? Какую цель преследовали? И мгновенно догадка блеснула у меня в голове. Это был тот негодяй-первосвященник. Он видел, как я доставал трубку, табак и спички из кармана куртки. Он пристально наблюдал за мной, возможно, даже не сводил с меня глаз через какое-то потайное окно или отверстие, увидел, как я снимаю одежду, и пока я спал, схватил ее. Или, возможно, он приказал Зипу взять ее для него. Как именно все произошло, не имело большого значения, потому что, если бы она была в его распоряжении, я был бы в его власти. Он мог приказать мне закурить, а когда я не смогу этого сделать, он мог сам совершить чудо и объявить меня самозванцем моей единственной надеждой было вернуть свое имущество честным или нечестным путем и зная что каждая секунда промедления делает меня все более уязвимым я бросился к лестнице и через крыши помчался в тронный зал когда я начал спускаться Снизу донеслись звуки шипящего языка, возбужденных тонов, и когда моя голова оказалась ниже уровня крыши, мое сердце упало. Темный воздух в комнате был тяжелым от табачного дыма. В следующее мгновение мои ноги выдернули из-под меня, меня схватили, повалили на пол, и прежде чем я смог нанести удар или подняться, я был связан по рукам и ногам. Ошеломленный, испуганный и беспомощный, я огляделся. Меня окружала дюжина отвратительных карликов. По бокам комнаты собрались толпы людей, а на троне сидел священник, выпуская огромные клубы дыма из моей трубки, со злобной ухмылкой на своем уродливом лице и абсолютно наслаждаясь самим собой в то время как рядом с ним король кашлял и чихал и выглядел очень несчастным я оценил ситуацию с первого взгляда затем меня схватили и грубо потащили к трону я полностью осознал что моя судьба решена я больше не был сверхъестественным существом которого нужно бояться и обожать Обращение со мной доказывало это, а просто заключенным, обычным смертным. Как ни странно, однако, я больше не боялся. Мои первые страхи уступили место гневу, и я бушевал, кипел и молился, чтобы ухмыляющийся дьявол передо мной был поражен всеми мучительными болезнями, которые обычно сопровождают первую затяжку новичка». Но, по-видимому, он был невосприимчив к эффектам табакокурения, и как только меня подтащили к трону, он встал и, указав на меня, обратился к толпе перед ним. То, что он обвинял меня в самозванстве и в то же время чрезвычайно превозносил свою собственную значимость, было очевидно по его тону, жестам и выражению его черного лица. Более того... У него был еще один козырь для игры. Указывая вверх, размахивая рукой и весьма похвально имитируя выхлопные газы самолета, он что-то горячо говорил, а затем указал на человека, который присел на возвышении. Сначала я не мог понять, что он имел в виду, а затем, когда дрожащее существо рядом с троном испуганно заговорило, и оживленно зажестикулировала, я понял, что это был тот парень, с которым я столкнулся по прибытии. Он проболтался и сообщил старому пуголу священнику, что я прибыл через туннель, а не с неба. Теперь я был уверен, что моя судьба решена. Но я ничего не мог ни сделать, ни сказать. Был один шанс на миллион, что меня... могут вывести из долины и выпустить в туннель. Но даже это не дало бы мне утешения, потому что я знал, что ужасная верная смерть ждет меня на склоне, покрытом дьявольскими деревьями-людоедами. Однако все шансы были в пользу того, что меня будут пытать и зарежут. Как ни странно, мое самое большое сожаление – Вопрос, который беспокоил меня больше всего и заставлял проклинать мою неосторожную потерю куртки, пока я спал, заключалось не в том, что меня убьют. Я слишком часто сталкивался со смертью до этого, а в том, что я не смогу сообщить о замечательных открытиях, которые я сделал, и поделиться своими знаниями о городе и его жителях с миром. Действительно, мои мысли были настолько сосредоточены на этом, что я почти не обращал внимания на священника, пока он не выжил вперед и с отвратительной гримасой жестоко ударил меня по лицу. Обезумев от удара, я бросился вперед, как бодающийся баран. Моя голова ударила его прямо в живот, и с задыхающимся криком он согнулся пополам, и растянулся на помосте. В то время как трубка вылетела у него изо рта и разбросала ее содержимое повсюду. Прежде чем я успел откатиться в сторону, мои охранники схватили меня и потащили через комнату. Несмотря на мое тяжелое положение и уготованную мне судьбу, я громко и от души рассмеялся, увидев священника с руками прижатыми к животу. дико вращающимися глазами и болезненной зеленоватой бледностью на лице. Удар плюс табак сделали свое дело. Во всяком случае, я немного выровнял счет. В следующий момент меня протащили через низкий дверной проем, скрытый драпировками, и, проволоча, как мешок с мукой по грубым камням, бросили в чернильно-черную камеру. Весь в синяках, царапинах и крови я лежал ни в силах не пошевелиться, ни что-либо увидеть, в то время как случайные звуки шаркающих шагов подсказали мне, что охранник близко. Час за часом я лежал неподвижно, каждую минуту ожидая, что меня вытащат на пытку или смерть, и тупо гадая, какую форму это примет, пока, наконец, онемевший, Измученный и измотанный, я не потерял сознание. Я пришел в себя, когда меня схватили и рывком усадили. Я увидел, что камера освещена трепещущим факелом, в то время как двое мужчин поддерживали меня за плечи, а третий подносил к моим губам тыкву с водой. В горле у меня пересохло, и жидкость была как нельзя кстати. А мгновение спустя появился четвертый мужчина с едой. Было очевидно, что священник не собирался позволить мне умереть от жажды или голода, и я задавался вопросом, почему он так заботится о моем комфорте, если я был обречен на верную смерть. Как только я поел, охранники удалились, забрав факел, и я снова остался в стегийской тьме наедине со своими мыслями. Я задавался вопросом, день сейчас или ночь, но у меня не было возможности судить об этом. Была середина дня, когда я забыл надеть куртку, и рассудив, что поданная еда, вероятно, была вечерней трапезой, я решил, что сейчас близится закат. В таком случае меня, вероятно, уберут с дороги на следующее утро. До появления Хейзена оставалось целых 24 часа, и я задавался вопросом, что он подумает, когда не увидит никаких признаков моего присутствия в долине. Подумает ли он, что я не добрался до города и был убит кунами, и что он сообщит моим друзьям в колонне. Но колонн, друзья и Хейзен казались очень далекими, когда я думал о них там, в этой черной дыре, ожидая смерти от рук странных черных карликов. И, что касалось любой помощи, которую они могли мне оказать, я мог бы с таким же успехом ждать ее с Марса. Мои размышления были прерваны появлением моих охранников с факелом. Подняв меня на ноги, они ослабили путы на моих ногах, и провели меня через небольшой дверной проем, где мне пришлось сильно наклониться, чтобы пройти, и по извилистому узкому каменному туннелю с низким потолком. Я был уверен, что направляюсь на казнь, и смутные мысли о том, чтобы дорого продать свою жизнь и одолеть своих жалких охранников, приходили мне в голову. Но я отверг такие идеи, как бесполезные. потому что даже если бы я преуспел, мне не стало бы лучше. В городе были тысячи крошечных человечков, из долины невозможно было выбраться незамеченным, и я не имел ни малейшего представления, куда ведет подземный ход. Попытка к бегству означала верную смерть, и все еще оставался слабый шанс, смутная надежда, что меня все же пощадят и просто депортируют. Итак, пригнув голову и ссутули в плечи, я прокладывал свой путь по туннелю в мерцающем свете пылающего факела. Путь, который тянулся много миль, заставил меня думать, что вход находится за пределами долины и что меня ведут к свободе, когда впереди показался проблеск света. Пол пошел вверх, и мгновение спустя я оказался на открытом воздухе. На мгновение мои глаза были ослеплены светом после темноты прохода, и я не мог понять, где я нахожусь. Я думал, что сейчас вечер, но мой первый взгляд сказал мне, что было раннее утро, и я понял, что ночь прошла, и наступил другой день. Затем, когда я огляделся по сторонам и до меня дошло, где я нахожусь, меня охватило... Дрожь ужаса, холод смертельного страха. Я был на вершине пирамиды. Жертвенный алтарь находился в трех шагах. Рядом с ним стоял дьявольский священник и его помощники. А на зеленой равнине собрались орды людей с обращенными ко мне лицами. Меня собирались принести в жертву. крепко привязать к окровавленному ужасному камню, вырвать бьющееся сердце из моего живого тела. Все что угодно было предпочтительнее этого, и внезапным прыжком я попытался добраться до края алтаря и броситься на верную смерть. Но безрезультатно. Двое гномов крепко держали меня за веревку, которая связывала мои запястья, и меня дернуло назад так, что я тяжело упал на камни. Прежде чем я смог подняться, четверо помощников священника бросились вперед, и, схватив меня за ноги и плечи, подняли и бросили на вонючий жертвенный камень. Я был беспомощен, и мгновенно мои лодыжки были крепко привязаны к металлическим скобам. Пты на запястьях были разорваны, Мои руки были разведены в стороны и надежно привязаны к другим скобам. Каменный ошейник был надет на мою шею, заставляя мою голову далеко запрокинуться, и я был готов к тому, что злобный священник нанесет свой удар. Подойдя вплотную к алтарю, он вытащил сверкающий обсидиановый нож. И даже в моем ужасном положении я отметил это и понял, что он строго придерживается обычаев ацтеков. И, подняв руки, он начал завывающую, леденящую кровь песнь. Из тысяч глоток внизу донесся скандирующий хор, поднимающийся и опускающийся, как огромная волна звука. Как долго, интересно, это будет продолжаться? Сколько еще нужно терпеть эту агонию, эту пытку неизвестностью? Почему он не вонзит свой каменный кинжал мне в грудь и не покончит с этим? И затем из какой-то спящей клетки моего мозга пришел ответ. Меня должны были принести в жертву Богу Солнца. И я вспомнил, что, согласно религии ацтеков, удар нельзя наносить, пока восходящее солнце не осветит грудь жертвы над сердцем своими лучами. Священник ждал этого момента. Он откладывал, пока солнце, все еще находящееся за краем кратера, не прольёт на меня свои первые лучи. Сколько времени это займет? Сколько минут должно пройти, прежде чем роковой перст света укажет на мое сердце? С огромным усилием я слегка повернул голову на восток. Над скалистым горным краем вспыхнул свет. Даже когда я смотрел с болью в глазах, золотой луч пронесся через долину и ослепительно сверкнул мне в лицо. Теперь это было делом нескольких секунд. Священник поднял свой нож вверх. Пение толпы прекратилось, и над городом и долиной воцарилась зловещая, ужасная тишина. На жертвенном ноже ярко сверкало солнце, превращая стеклообразный камень в полированное золото. Свободной рукой священник разорвал мою рубашку и обнажил грудь. Я чувствовал, что пришел конец. Я закрыл глаза, и затем, в тот самый момент, когда нож был готов опуститься, я уловил звук слабый и далекий, похожий на жужжание гигантской пчелы. Звук определялся безошибочно, не похожий ни на что другое в мире. выхлоп двигателей самолета и не только мои напряженные уши услышали эту ноту по лицу священника скользнуло выражение смертельного страха занесенный нож медленно опустился он дрожа повернулся к западу и из ожидающей внизу толпы вырвался могучий вздох ужаса в моей груди зародилась новая надежда это был хейзен он должен был прибыть только на следующий день и это мог быть всего лишь какой-нибудь армейский самолет, который пролетит далеко в стороне от долины нет звук усиливался самолет приближался но даже если бы это был хейзен помогло бы это мне увидит ли он мое положение и спустится или пролетит слишком высоко над городом, чтобы заметить, что происходит. На какое-то время моя жизнь была спасена. Страх перед этой гигантской, ревущей птицей помешал жертвоприношению. Священник испугался, что совершил ошибку, что я, возможно, был Богом, что с неба на него и его людей обрушится месть за мою казнь. Но если самолет пролетит мимо? Или если его страх перед этим будет больше, чем страх бросить вызов Богу Солнца, потерпев неудачу в жертвоприношении? Теперь рев мотора раздался прямо над головой, и в следующий момент я мельком увидел самолет, мчащийся по глубокому утреннему небу. Затем он исчез. Выхлоп становился все слабее и слабее. Вся надежда была потеряна. Кто бы это ни был, он улетел, не подозревая об ужасной участи своего собрата на этой залитой солнцем пирамиде. И теперь священник снова возвышался надо мной. Он снова занес свой нож. Я чувствовал, как теплое солнце согревает моё горло и плечи. Я чувствовал, как оно медленно, но верно ползёт вниз. Нож дрожал в нетерпеливой руке священника. Я видел, как его мышцы напряглись для удара. Я уловил мрачную улыбку, промелькнувшую на его лице, когда он готовился нанести удар. Ещё мгновение, и мое трепещущее сердце было бы выставлено на всеобщее обозрение. Но удар так и не был нанесен. С оглушительным ревом, заглушившим могучий крик ужаса, вырвавшийся у людей, самолет, как орел, спикировал с неба и рассек воздух в сотни футов от алтаря. С булькающим криком священник бросился лицом вниз, и его нож, упал на камни со звоном разбитого стекла. «Это был Хейзен? Увидит ли он меня? Сядет ли он? Был ли я спасен?» Ответом был оглушительный, обезумевший от страха крик «Снизу», свистящее жужжание, похожее на порыв ветра, и темная тень, пронесшаяся надо мной. И тогда мои перенапряженные чувства... Мои измотанные нервы больше не выдержали, и все потемнело у меня перед глазами. Смутно возвращалось сознание. Я слышал звуки торопливых шагов, тяжелое дыхание людей, резкие, полузадушенные восклицания и хрюкающие звуки. Затем пронзительный крик смертельного ужаса и глубокий вздох облегчения. Перед моими удивленными глазами внезапно возникла фигура. Удивительная сверхъестественная фигура со странно гладкой и округлой головой и огромными выпученными стеклянными глазами. Рывком каменный ошейник был снят с моей напряженной шеи, и когда ко мне полностью вернулось сознание, я ахнул. Это был Хейзен. Каким-то чудом он появился раньше. Откуда-то, приглушенная этой гротескной маской, донеслось хриплое «Боже мой, ты ранен?» Прежде чем я успел заговорить, путы были срезаны с моих лодыжек и запястьей. Сильная рука подняла меня и оторвала от плиты. «Ради бога, поторопись!» — закричал Хейзен, поддерживая меня. и бросился к алтарной лестнице. Я на минуту загнал их в тупик, но одному Господу известно, как долго это их продержит. Быстро, насколько позволяли мои онемевшие конечности, я помчался вниз по наклонному спиральному пути. Наполовину несомой Хейзеном я пробежал несколько ярдов по лугу между основанием пирамиды и самолетом, и пока я это делал, мельком увидел свернувшийся бесформенный окровавленный комок зелено-белого цвета. Это было все, что осталось от священника, которого Хейзен сбросил с алтаря. В следующий момент я был в самолете, а Хейзен крутил пропеллер. Раздался рев, когда заработал мотор. Хейзен, как акробат, вскочил на свое место, и машина медленно... двинулась по равнине. Повсюду люди лежали ниц, но когда машина двинулась вперед, один за другим они посмотрели вверх. Не успел самолет пробежать и десятка ярдов, как существа, начали подниматься и с ужасающими криками разбегаться с нашего пути. Избежать столкновения с ними было невозможно. С тошнотворными толчками Жужжащий пропеллер ударял их одного за другим. Кровь забрызгала наши лица и залила лобовое стекло и крылья. Но невредимый самолет набрал скорость, неровные удары о землю прекратились. Мы летели, плавно отрываясь от земли. Затем со странным диким ревом люди бросились к нам. Они пришли в себя и замахали руками. Вокруг нас свистели камни и стрелы. Стрела просвистела над моей головой и дрожа ударила в стойку. Но теперь мы быстро поднимались. Мы смотрели вниз на обезумевших аборигенов. Их стрелы и камни, брошенные из прощи, били по нижней поверхности фюзеляжа и крыльев. Наконец-то мы были в безопасности. Еще мгновение и мы были бы над краем кратера. Внезапное восклицание Хейзена испугало меня. Я поднял глаза. Прямо впереди поднимался крутой горный склон над карьером. Чтобы преодолеть его, мы должны подниматься гораздо быстрее, чем мы это делали. — Должно быть, лопасти раскололись, — выпалил Хейзен. — У нас ничего не получается. Не могу ее раскачать. Руль заклинила. Соберите все, что можете найти, и выбрасывайте за борт. Поторопитесь, или мы разобьемся. Перед нами вырисовывалась неровная скалистая стена. Мы мчались навстречу своей гибели со скоростью молнии. После слов Хейзена я схватил все, что смог найти, и выбросил это за борт. Коробка с провизией... Набор инструментов, кожаная куртка, термос, фляги, автоматический пистолет и патронтаж. Все ушло. Я поднял глаза. Мы поднимались быстрее. Еще несколько фунтов за борт, на несколько фунтов выше, и мы были бы свободны. Было ли что-нибудь еще, что я мог бы выбросить? Я лихорадочно искал. Я увидел предмет, похожий на банку, покоящийся на раме. Я решил было не трогать бензин, но топливо сейчас не имело никакой ценности. С усилием я вытащил ее. Я поднял ее и шевернул вниз. С внезапным рывком самолет рванулся вверх. Снизу донесся ужасающий приглушенный рев, и, имея в запасе всего один ярд, мы поднялись над краем кратера. «Господи, ты, должно быть, сбросил эту старую бомбу!» — воскликнул Хейзен. «Сотрясение высвободило руль!» Я взглянул за борт. Далеко внизу облако дыма и пыли медленно дрейфовало в сторону, обнажая свежие руины акведука, разрушенного и разбитого. Из отверстия в склоне горы мощным потоком воды вырывался стремительный рвущийся поток. Бомба угодила прямо в карьер. Аквитук упал, взрыв открыл ворота озера, и все огромное водохранилище кратера мощным потоком хлынуло через долину. Хейзен развернул самолет по широкой дуге. «Бедняги!» – пробормотал он, когда мы парили над обреченным городом. Зеленая равнина уже мерцала отблесками воды. мы могли видеть обезумевших людей, бегущих и карабкающихся по лестницам. Мы снова кружили и кружили высоко над ними, и теперь над потоком воды были только крыши домов. Вскоре они тоже скрылись из виду, и над залитыми солнцем водами остался только жертвенный камень. «Все кончено!» – воскликнул Хейзен, и, направляясь на север, мы помчались за пределы окружающих горных склонов. Теперь под нами был лес, и с содроганием я узнал в нем ту смертоносную, кошмарную рощу деревьев-людоедов. Зачарованный, я посмотрел вниз, и вдруг со склона горы позади нас вырвался пенистый желтый поток. Давление наводнения – было слишком велико переполняющие воды выломали каменную дверь туннеля по которому я попал в эту невероятную долину на моих изумленных глазах разрушительный потоп пронесся вниз по склону. я видел как чудовищные деревья дрожали раскачивались и рушились перед непреодолимой силой. они уступили дорогу и как спички полетели вниз по склону, кувыркаясь и подпрыгивая. Мы поднимались все выше и выше. Заполненный водой кратер теперь был всего лишь серебристым озером. Склон, по которому я бежал, спасаясь от хищных, кровососущих деревьев, был голым. Красная земля была глубоко изрезана стремительным потоком, который протекал по нему. Далеко на западе мерцала синева Тихого океана. Как огромная карта, Дарьен расстилался под нами. Мы мчались на север. Перед нами была цивилизация. Позади нас смерть и разрушение. Деревья-людоеды остались в прошлом. Затерянный город был потерян навсегда. 1926 год